Глава 20. Уже спустившись на первый ярус подземелий своего замка, Игорь подумал, что зря он не позвал с собой свою жену. Вероятность того, что граф Приарский договорится с уголовным авторитетом, подвергнутым истязаниям в пыточных застенках башни страха и ожидающего сейчас жестокой казни, весьма высока, и Таня нужна, чтобы восстановить здоровье будущего помощника-попаданца. Никаких особых терзаний по поводу своего замысла использовать преступников как подручных землянин не испытывал. Да, опыта взаимодействия с работниками Ножа и Фомки, к счастью или к несчастью, у Егорова не имелось никакого, ни в прошлой жизни, ни в этой, если не считать, конечно, приятельских отношений в детстве со своим одноклассником, ставшим впоследствии правой рукой смотрящего в одном из районных городков. Но всю пользу, которую можно извлечь из взаимодействия с уголовным миром, он прекрасно понимал. Главное, чему такое нелицеприятное сотрудничество могло сильно помочь, это обеспечение безопасности не столько самого Игоря, сколько его родных и близких. Даже состоявшееся покушение возможно было бы предотвратить Окажись наемные убийцы под присмотром большого количества все примечающих глаз городских воров и нищих. Ради сохранения жизни и здоровья своих людей Егоров был готов пойти и на сотрудничество с самым дном местного общества. Он и рабами-то не гнушался. Схваченный гирфельской стражей Тихий ему не отличался положительными человеческими достоинствами, как и все остальные его предшественники на этой почетной среде отребья должности, и как его сменщик, приложивший руку к поимке своего теперь уже бывшего босса. Ну, предатель рассчитывал, что бывшего, а Егоров-то предполагал другой вариант развития событий. «Почему у тебя тут так воняет?» — спросил Игорь, входя к тюремщику, чьи двухкомнатные палаты располагались на первом ярусе. «А это что здесь делает?» — посмотрел он на рабыню лет тридцати. Попаданцу так где-то уже попадалось, то ли поломойкой в казарме, то ли дворовой. Гони ее и бери ключ. Пошли вниз к нашему узнику». Замки в этом мире были такие, что землянин легко мог бы их открывать пальцем, но возиться ему не хотелось. — Она убиралась в коридоре, господин, — не смутился тюремщик. Никто его в забавах с противоположным полом не ограничивал, хотя попаданцу иногда и хотелось прищемить в чем-нибудь этого мерзкого козла. Но тот не давал поводов, весьма ревностно относясь к своим обязанностям. «Воняет не знаю чем. До тебя, господин, не пахло». Двусмысленность фразы «тюремщик» и, разумеется, совсем не собиравшегося подшучивать над графом или тем более его оскорблять, Игоря насмешила. Впрочем, виды землянин не показал. «Она у тебя голые, что ли, полы моет?» Когда вертухай завязал штаны и извлек из сундука связку ключей, Попаданец сразу развернулся и вышел в коридор. Видеть в поле своего зрения сероватую кожу служанки с бугрящимися на ее ягодицах и бедрах следами не очень давних ударов плетью ему было неприятно. «Иди первым!» Тюремщик не стал брать факел, помогавший над потолочному окну бойницы освещать комнату. Лучиной, зажженной от камина, вертухай запалил фитили спиртового фонаря, со стеклянной верхней частью, не летучая мышь, но близко к тому, и двинулся впереди графа. Уже спустившись на второй ярус, землянин сообразил, чем пахнет в подземелье, крысиным пометом. Этот запах он хорошо узнал и запомнил, когда скрывался с Таней на неиспользуемом овощном складе в поселении Рои. Надо не забыть сказать Диге, чтобы вновь заказала той хрени, что в начале зимы так хорошо подействовала на мерзких жиряков. Поставил себе в мозгу зарубку попаданец. То ли в Арване Флора водилась побогаче, чем на земле, то ли здесь травники и знахари были более пытливые и продвинутые, а скорее то и другое. Но местные средневековые отвары, зелья и всякие порошки Действовали порой не хуже, чем продукция фармакологии и химии на Земле XXI века. Другой вопрос, что крысы — существа умные и хитрые, и извести их навсегда ни у кого не получалось. «Господин, вот здесь!» «Замечательно, что здесь! Так и открывай! И возвращайся к себе!» Игорь вошел в камеру к единственному узнику своей тюрьмы. Фонарь он оставил себе... Тюремщик в темноте отлично видит, ноги не переломает. Уголовный авторитет гирфельской столицы лежал на полу на большой охапке свежей соломы. По требованию графа в камерах тюрьмы Приарского замка поддерживалась чистота, подстилка менялась два раза в пятидневку, параша выносилась регулярно, а еду заключенному приносили с общей кухни дворовые прислуги. Тем не менее, вонь гниющей на раздробленных пальцах плоти сразу же шибала в нос. Приветствовать вошедшего вставанием тихий ему не мог, не позволяло состояние здоровья. И все же умирающим уголовник не выглядел. Авторитет был крепким сорокапятилетним мужиком, организм которого не сдался даже под воздействием на него латаненных умельцев из башни страха. Ну и кроме того, для замедления развития уму гангрены замковый знахарь добавлял в его питье какой-то порошок. «Привет, Тихий!» Игорь машинально поискал взглядом, куда бы сесть, и вспомнил, что никакой меблировки и камеры местных темниц не предполагают. И он этим вопросом не озаботился. «Не устал лежать?» Попаданец поставил светильник на пол. «Приветствую, господин хороший!» — хриплым голосом ответил авторитет, найдя в себе силы изобразить улыбку, хотя ухмылка у него получилась откровенно жалкой. — Не знаю, кто ты такой, но одет так, что вряд ли это тебя прислали отвезти меня на казнь или прикончить здесь. — Дворянин! — еще какой ему, — кивнул попаданец. — Целый граф, владетель всего замка. Тихий попытался сесть, видимо, хоть так попытаться выразить свое почтение, но не смог от боли, застонал, а затем вдруг хрипло засмеялся. хе Ого! Большая честь для меня! Жил грешно, так хоть помру не смешно!» произнес он, воручаясь на соломе как уж. «Сначала сама правительница меня уважила». «Лично смотрела, как меня молотом бьет. А теперь вот не просто граф, а маршал навестил». Но ничего удивительного в том нет. Егоров пожалел, что не обладает целительскими способностями. Смотреть на мучения авторитета удовольствия ему не доставляло. «Нет, надо просить молить судьбу или неизвестного насмешника, забросившего землянина в этот мир». что-нибудь вроде лечения. А пока нужно головой думать и действительно брать с собой сюда Таню. Наша справедливая герцогиня старается лично убедиться в том, что преступники получают возмездие в полном объеме. А мне ты нужен по делу. Говорят, что хряк, выдавший твое лежбище и заместивший тебя на троне короля ночного мира Гирфеля, совсем подонок конченый. У тебя ведь много было времени, чтобы поразмышлять над происшедшим с тобой. Не сомневаешься, кто виновник твоего попадания в застенки? Если бы какой-нибудь художник решил найти натуру для изображения ненависти в виде человека, то вряд ли можно было бы подобрать более лучшего кандидата, чем Тихий Му, в момент, когда он услышал прозвище своего бывшего заместителя». «Как бы мне хотелось, чтобы нашли эту свинью, граф!» «Только честно, я ничем помочь не смогу!» «Не сказал под пытками, и тебе не скажу, не знаю!» «Эта сука ведь наверняка в новой норе залег!» «Я и не собираюсь искать хрека!» «Зачем он мне?» «Уверен, что у тебя самого получится найти приятеля и пристыдить его!» «Если, конечно, мы с тобой договоримся». Согласие Тиховому пойти на сотрудничество с советником правительницы Егоров никаких сомнений не испытывал. Любой уголовник, главарь или рядовой предпочтет жизнь вместо мучительной казни. К тому же в Арване, как и на земле, преступный мир лишь публично осуждал взаимодействие своих членов с представителями власти В реальности же каждый глава рискал себе покровителя среди стражников, районных и городских властей, а если повезет, то и его дворце правителя. Игорь явился к авторитету не для того, чтобы получить его согласие. Для этого достаточно было бы послать сюда арша, а с целью лично убедиться в правильности оценки, данной тихому комиссаром Дильянам. Бывший боцман в людях разбирался, ошибался в них крайне редко однако землянин у важных вопросах при возможности предпочитал полагаться на собственные глаза и уши можешь не сомневаться хряка я прикончу граф с убежденностью воспаленных от долгих болей глазах яростно заверил мо и готов буду делать все что ты мне скажешь верю кивнул игорь и ты можешь быть уверен что наши совместные делишки послужат на благо не только Мне или тебе, но и нашей прекрасной государине. Крольчиха знает о том, о чем мы договариваемся. От удивления уголовник на какой-то миг даже забыл о своей боли. Если ты еще раз назовешь нашу добрую повелительницу этим мерзким погонялом, я тебе рожу разобью, — серьезно предупредил землянин Тиховому. И на этом твои проблемы не закончатся. «Договорились?» «Замечательно. После того, как тебя исцелит моя супруга, мы с тобой подумаем, как лучше обстряпать твое возвращение в столицу и подберем тебе помощников. На самом деле Егоров уже все продумал. О странных нововведениях, принятых с подачи советника герцогини, касающихся частой замены смертных приговоров на десять и более лет, вплоть до пожизненной каторги... знал, наверное, уже весь Гирфель. Так что сохранение жизни уголовному авторитету графом Приарским сильного удивления ни у кого не вызовет, а столь скорое возвращение Тихого в Гирфель можно представить как результат побега. Игорю оставалось обдумать только детали исчезновения известного уголовника из лап правосудия и чтобы при этом соблести реализм произошедшего. Еще попаданец собирался пристроить в подручные КМО одного из янычар и даже приметил кандидата на эту должность, бывшего главаря подростковой банды. Парень, правда, наверняка расстроится, он уже стал сержантом и показывал одни из лучших результатов практически по всем учебным дисциплинам, включая ориентирование и скрытность в лесистой местности, что обычно выросшим возле городских помоек давалось очень непросто». Но приказы надо не обсуждать, а выполнять. Этому Яныча учили первым делом. Да и не собирался Игорь мариновать своего спецназовца в среде убийц, воров и попрошаек вечно. Парень будет знать, что командировка не продлится дольше двух лет. Оставив Тиховому дожидаться прихода графини, землянин отправился наверх. Любимую супругу попаданец в замке не застал, а уехала в институт адепток, Решило почтить личным присутствием экзамены по географии. Отчисления, как и оставления на второй год ни в институте, ни в учебке, не предусматривались, однако систему баллов, которые начислялись за успехи в учебе, практики, поведения и даже за поддержание достойного внешнего вида и снимались за нарушения, провалы на зачетах и экзаменах, все это было введено попаданцам по примеру элитных частных школ родного мира – которых самому ему учиться не доводилось, но про которые он однажды читал. И результат внедренных методов воспитания на данный момент нравился и ему самому, и Тане. Граф, в замок прибыл барон Эргольнер, доложил появившемуся во дворе владетелю один из дружинников дежурной смены. — Он должен быть сейчас в канцелярии. — Должен? Будет, — улыбнулся Егоров. — Спасибо, керц. Едва случайно не сбив с ног девчонку-рабыню, неожиданно выбежавшую из птичника с пустой миской в руках, землянин погрозил перепугавшейся торопыги пальцем. «Ты бы еще с пустым ведром перед своим господином дорогу перебегала», — сказал он. «Примета плохая». «Ну, не плачь. Солдат ребенка не обидит. Завтра скажи управляющей, чтобы она тебя в институт отвела, госпожа Айси. Хватит тебе тут носиться». — Не хочу по твоей вине себе ноги переломать. На самом деле решение попаданца насчет этой девчонки не было спонтанным. Она давно привлекла его внимание своей старательностью и сообразительностью. Игорь, несмотря на всю занятость, не забывал присматриваться к окружающим его людям. Кадровая проблема требовала к себе постоянного внимания. — Граф Игорь! — сзади окликнул попаданцев в коридоре первый министр Приара. «В канцелярии меня уже нет!» «Это я понял!» — хохотнул землянин. Возвращение барона Гольнера из почти двадцатидневной поездки по землям графства Игорь обрадовался. Эр наверняка привез много нужной информации. И просто видеть вдовца-попаданец был рад. Похожие эмоции, несмотря на вечную хмурость, проглядывались и в бароне. Гольнер уже знал о неудачном покушении на сюзерена, и землянину пришлось поведать подробности. В кабинет они прошли вдвоем, а через час к ним присоединилась и графиня, по просьбе мужа, исцелившая Тиховому и организовавшая отправку уголовного авторитета в общую камеру городской тюрьмы. До самого ужина Эр рассказывал, что ему удалось увидеть и понять о текущем состоянии дел в графстве. «Доклады владетелей, градоначальников и старост с мест — это одно...» а взгляд опытного хозяйственника со стороны — другое. Феодалы, как те немногочисленные, что уцелели от прежнего режима, так и титулованные графом Игорем, в целом с текущими задачами справлялись. То же самое касалось и других руководителей, кроме одного из градоначальников, занижавшего выручку своих кожевников и положивших значительную сумму гильдейской выплаты себе в карман. и казнокрада. И доносчика, выведшего вороватого мэра на чистую воду, Гольнер привез с собой. Первый сейчас сидит в ратушном подземелье, а второй поселился в гостинице. Оба ждут решения графа на свой счет. Егорова особенно порадовало то, что первый урожай этого года, хоть и будет высажен и, соответственно, собран позже обычных сроков, вряд ли окажется хуже прошлогоднего. Увлажнение почвы хорошее, и посевной материал не сильно потравлен грызунами и паразитами, а меры по массовым закупкам продовольствия позволили избежать массового голода, несмотря на затянувшуюся зиму. «Эра, а что у нас с посадками льна, конопли, крапивы?» — поинтересовался землянин. «А что с ними, может быть?» — недоуменно посмотрел на барон «Этого дерьма всегда было больше, чем нужно». Пришлось Игорю объяснять своему первому министру про возможности промышленного придения и ткачества, какие при этом объемы сырья станут перерабатываться и когда намечен запуск станков. В середине осени по расчетам землянина с учетом магии копирования в Технограде начнут работу не менее трех-четырех десятков предельных станков. Даже при том, что где-то треть из них будет задействована на производстве шерстяных нитей, шерсть овец и лам шминц уже закупает. Все равно для получения нужного количества льна и подобного сырья надо увеличивать их посевы как минимум раз в пять. И то может не хватить до следующего сезона. Ладно, в первый урожай мы однозначно этим себе голову забивать не станем, сказал попаданец. А вот насчет второго и третьего посева нужно будет подумать. Ты мне еще вот что скажи. Почему свободные поселяне пользуются плугом, а крепостные — примитивными сохами? Я бы понял, если бы плуги делались из железа, но они тоже деревянные. Владителям сложно, что ли, обязать своих людей обзавестись нормальным инструментом? А кто таскать плуги станет? — буркнул Эр. Нет, можно и крепостное быдло самих впрячь. Только они так меньше наработают, чем сухами и мотыгами. И какой тогда в этом смысл? В отличие от земного средневековья, в Орване не было отдельных пород боевых коней. Просто армейские закупщики и феодалы для своих воинов приобретали молодых лошадей, а когда скакуны старились, их продавали. На взгляд попаданца ничего страшного с владетелями не случилось бы, если бы они на время вспашки отдавали бы коней дружинников своим крестьянам. выражаясь языком родного мира Игоря, в лизинг. Однако, подумав, землянин столь революционную мысль не высказал. Еще не время, не так поймут». После ужина Игорь провел воспитательную с Айсой на предмет сохранения тайны адепками «Девчонки очень испугались за тебя, Игорь, поэтому и поспешили поднять тревогу. Но я уже поняла, прости», — повинилась Лена Кавел. «Больше такого не повторится». — Надеюсь. Завтра с бароном Витцем обговори совместную деятельность ваших людей, заодно сообщи Аршу, что я во второй половине дня приеду пообщаться со своими несостоявшимися убийцами. — Хорошо сделаю, — наклонила голову Лена. Показалось попаданцу, что Айса ушами чуть покраснела.